как всегда, с абсолютно одинаковыми улыбками на лице. Шею Марисы обвивала новое ожерелье, не то с Мадагаскара, не то из Анголы. Они отнесли на кухню какую-то бесформенную лепешку, о происхождении которой Алисия сочла за лучшее не расспрашивать. Но Мариса сама поспешила похвастать, что это очень и очень полезное растительное мясо, хотя два эти слова, соединенные вместе, могут показаться биномом, если не абсурдным, то глупым. Согласна. Но это действительно растительное мясо, точнее говоря, высушенная и истолченная мякоть неведомого фрукта, Так что получилось нечто отдаленно напоминающее русское филе. И, разумеется, продукт этот куда полезнее, чем то, что мы привыкли есть, чем вся та, неизвестно на какой помойке подобранная гадость, которая попадает к нам на стол. Ах, Алисия, да чего же хороши твои канибры? Как тебе это удается? Мои погибли сразу же. Секрет один. Их надо поливать четыре раза в день, не больше и не меньше. В общем-то, Алисию забавляли вегетарианские причуды Марисы. Та сводила все оздоровительные методики к полезным свойствам нескольких видов фруктов, овощей и трав, и повторяла их название как молитву. Слепая вера Марисы — травы не раздражала Алисию, но лишь до тех пор, пока подруга не посягала на ее Алисии свободу в выборе продуктов питания. Теперь, глядя на льющиеся черным водопадом волосы Марисы, на торчащие из них шпильки, она вспомнила, какую сложную лечебную систему придумала Мариса для того, чтобы избавить ее от навязчивых ночных видений. Алисия глаз не могла отвести от волос Марисы, непокорного темного осьминога, окрашенного косыми солнечными лучами, в синие подводные тона. Мариса глядела на подругу совершенно неподвижным взором, слушала рассказы о бессоннице и кошмарных видениях, а потом выстреливала обоймы предписаний, и советы эти время от времени не самым приятным образом влияли на меню Алисии. На кухне появлялись какие-то настойки, омлеты подозрительно зеленого цвета и столь же странные супы, а еще груды овощей. Но все это необходимо было обязательно приправлять глотками деревенской жизни. Облачка, ручейки, птички — должны нейтрализовать пепельно-серую городскую клаустрофобию, которая способна угробить кого угодно. А вот и в то утро Мариса решила, что грех не воспользоваться сказочной погодой и не провести воскресенье на природе. Алисия почесала в затылке и заявила, что накануне шел сильный дождь, а значит, за городом, мокрота и грязь. С ловкостью за взятые дулянки Мариса ринулась в бой, во всех красках расписала домик в горах со спасительным камином и маленький садик, который, кстати, за эти дни, так забавы ради, можно было бы привести в порядок. Но Алисию прелести деревенской жизни не соблазнили. Кроме того, Она не имела ни малейшего желания ковыряться в грязи, и потому наотрез отказалась ехать с друзьями. Она поблагодарила их за вегетарианское мясо, после чего несколько разочарованные Мариса и Хакин исчезли за дверью лифта. Но не успела Олеся залить воду в кофеварку, как ее сорвал с места резкий звонок домофона. Она покорно приготовилась выдержать еще один натиск Марисы,